Страшный суд. Или как мы можем познавать моральные факты? Мы можем хорошо познавать многие моральные факты. Есть даже моральные самоочевидности, которые люди всех культур легко могут отнести к правильной ценностной категории. Мы в основном полностью знаем, чего требует от нас мораль. Конечно, это, к сожалению, не значит, что тем самым мы можем подходить к этике просто с помощью обыденного рассудка. Ведь во многих случаях бывает трудно вообще указать и определить, что некто действительно делает или сделал. Но если неизвестно, что вообще делает некто, то морально оценивать то, что он делает, нельзя и подавно. Таким образом, возникает впечатление, что в ситуациях, когда нужно ответственно отыскивать морально правильное, мы в конечном счете никогда не можем знать с определенностью, что мы должны делать. Но это было бы фатально, ведь это означало бы, что наше моральное мышление оставляет нас, когда мы им пользуемся. Чтобы достичь большей ясности и выйти из этого тупика, можно сперва различить антологию и эпистемологию ценностей. Антология ценностей занимается вопросом, как выстроены моральные факты, то есть что значит, что они вообще существуют. В ней речь идет о способе бытия ценностей. Эпистемология ценностей, в отличие от нее, исследует, как мы можем познавать моральные факты с учетом универсальных ценностей в сложных ситуациях действий. В первой главе я отстаивал тезис, что ценности имеют универсалистскую реалистическую антологию. Они имеют силу везде, по крайней мере для людей, и существуют частично независимо от наших ценностных представлений, так что бывают истинные и ложные моральные мнения о том, что некто должен делать в конкретной ситуации. Даже если вы в этом не убеждены, вы могли бы признать, что существует нечто одно, что мы по моральным соображениям должны делать, и нечто другое, от чего мы по моральным соображениям должны воздерживаться. То, что мы должны или же не должны делать, согласно универсализму и реализму, является не просто результатом чьих-то мнений, будь то даже подавляющего демократического большинства. Большинство может совершать моральные ошибки точно так же, как меньшинство. Ни демократическое большинство, ни демократическое меньшинство не являются морально привилегированным. Но эта комбинация тезисов универсализма и реализма в антологии ценностей» по-видимому еще не решает проблему того, как мы можем познавать моральные факты. Поэтому должен быть введен дополнительный компонент. Тут в игру входит еще один смысл философского термина «реализм». Ведь реализм имеет, по крайней мере, два значения, на что британский философ Криспин Райт указывает в самом начале своей выдающейся книги «Истина и объективность». Во-первых, некто является реалистом в отношении определенной области размышлений, если он считает, что мнения о предметах в данной области являются истинными не просто из-за того, что они у него есть. Предметы частично не зависят от наших мнений, Это от них решительным образом зависит, верны ли наши мнения. Назовем это антическим реализмом. Моральные факты антически объективны, они начинают существовать не лишь от того, что мы, как люди, делаем что-то, например, производим системы ценностных представлений или используем наш разум, чтобы достичь консенсуса, приемлемого для всех причастных. Моральные факты действительно существуют, и они являются важными факторами в жизни свободных живых существ, обладающих сознанием. Во-вторых, к реализму часто относятся представления, что те факты, которые существуют частично независимо от наших мнений, познаваемы нами, и что мы таким образом имеем надежное основание считать, что мы еще и знаем некоторые из частично зависящих от нас фактов такими, как они действительно есть. Назовем это эпистемическим реализмом. Теперь я хотел бы предложить вам аргумент в пользу эпистемического ценностного реализма, то есть в пользу того, что мы можем познавать универсальные, существующие отчасти независимо от нас, моральные факты так, и часто познаем их именно так, как они есть. Какими бы темными не были времена, полная моральная мгла не может господствовать, покуда есть люди, которые должны координировать свои действия, чтобы жить вместе. Мой аргумент основывается на мысленном эксперименте, который я называю «страшным судом». Представьте себе, что вы просыпаетесь однажды и понимаете, что вы, как в философски хорошо подкованном сериале от NBC «В лучшем мире» умерли, и сидите перед дверью. Дверь открывается, и тут я отхожу от «в лучшем мире» перед вами сидит Бог». Несколько озадаченный, так как вы всю жизнь были атеистом, вы видите, как Бог листает страницы толстой пылающей книги, пока не находит ваше имя и не произносит ужасно обвинительный приговор. Неожиданность обвинительного приговора, собственно, состоит в том, что Бог обвиняет вас в честных делах, которые почти каждый, кого вы знали на земле, считает благородными и достойными особого признания. Так вас упрекают в том, что вы руководили инклюзивным детским садом, бескорыстно ухаживали за прокаженными, были хорошим отцом для своих детей, боролись с изменением климата, спасали коал от австралийских лесных пожаров и так далее. Хвалит же вас Бог, напротив, за богохульную статью в газете, за драку в подростковом возрасте, за вашу большую и маленькую ложь и так далее». Короче говоря, обвинительный приговор Бога абсолютно непонятен, так как он судит так, как на земле ждали бы разве что от дьявола или от опасного безумца. В этой ситуации у вас было бы право спросить Бога, почему это он судит по критериям, отличающимся от всего, что, согласно обзору священных текстов, совести и общим мнением, на земле однозначно считалось морально добрым. Как может быть так, что наши поступки оцениваются по моральным меркам, которые мы просто не можем постичь? Но то же самое было бы, если бы моральные суждения Бога полностью отличались бы от тех, что можем выносить мы, жалкие смертные. Если бы приговор Бога мог быть совершенно непонятным для нас, Бог на страшном суде мог бы расценивать морально иррелевантные в наших глазах действия, например, размешивание кофе в левую сторону, как большие проступки, а то, что мы считаем морально весовым, как морально безразличное. Этот мысленный эксперимент должен показать, что моральные факты, в сущности, очевидны. То есть то, что мы должны делать, в принципе познаваемо, хотя зачастую и не без больших трудностей что не значит, что мы не можем заблуждаться. Всемогущий Бог, который судил бы, оценивал и, соответственно, наказывал бы нас после смерти по своим собственным, полностью неизвестным нам моральным меркам, был бы ужасным демоном. Поэтому все мировые религии являются религиями откровения, исходящими из того, что Бог или боги шлет нам послания и пророков, какими бы запутанными они ни казались, которые сообщают нам, что мы должны делать. Бог не может полностью водить нас за нос в вопросах морали, так как иначе он был бы не Богом, а каким-нибудь демоном. Это одно из размышлений, которые поддерживают идею благого Бога. Из этого, конечно, не следует, что Бог есть и что Он всеблаг. Мысленный эксперимент Страшного Суда должен лишь показать, что было бы бессмыслиться и считать, что существуют моральные факты, которые мы совершенно не могли бы познать. Помимо этого, он показывает, насколько абсурдно допущение, что моральные суждения черпают свою силу из божественного источника. Тем самым не решается вопрос о том, есть ли Бог, и не выносится суждение о том, как именно Бог, Боги и Божественное относятся к универсальному ценностному порядку. Разумеется, исключено, чтобы Бог, Боги и Божественное были фальсификаторами истины и человеческого знания о ценностях, то есть между этикой и религией нет всеобщего конфликта. Если бы он был, религия проиграла бы, так как мы должны были бы на моральных основаниях отклонить ее как заблуждение. Наше руководствующееся этикой мышления, то есть моральное познание, стоит выше религиозных традиций, так как мы оцениваем их по этическим меркам. Это касается всех религий в нашем демократическом правовом государстве, из-за чего христианство сегодня также не имеет той свободы, что всего лишь несколько веков тому назад. Сжигание ведьм и экзорцизм сегодня, к счастью, не в порядке вещей. Они морально предосудительны, но долго были частью религиозной традиции. Моральный универсум того, что мы должны делать от чего воздерживаться, должен быть частично прозрачен для нас. Поэтому не может быть, чтобы мы когда-нибудь оказались в ситуации, в которой мы вообще бы не знали, что нужно делать на моральных основаниях. Мы лишь никогда не знаем всего. Но фалибельность равно не означает полного незнания положения вещей. Это было бы фатально для этики. Фалибельность означает, что мы можем заблуждаться в сложных моральных вопросах о фактах. В этическом плане из этого следует, что мы должны относиться к самим себе и другим людям снисходительно, то есть что мы не должны судить о решениях других слишком скоро. Однако эта этически надлежащая снисходительность не означает, что никаких объективных моральных фактов нет, но как раз подтверждает обратное. Так как существуют моральные факты, которые в сложных ситуациях действия обладают огромной важностью, Мы должны снисходительно и осторожно относиться к чужим суждениям и образом жизни.